Сергей Бортников. Право на убийство. Часть первая. Побег. Первый выстрел был в меня. Пуля ударила в подгруди, резко и почему-то почти безболезненно. Вот только ноги подкосились. Я еще не упал и не потерял сознание, поэтому, медленно оседая на асфальт, видел, как черный ствол в руке убийцы полыхнул еще дважды. Эти пули предназначались не мне, и обе попали в цель. В следующее мгновение я уже понимал, что произошло, и со смертельной жаждой ожидал еще одного выстрела, еще одного удара пули – черноты, которая гораздо лучше света, в котором их не осталось.